К сожалению, настроение актеров также непредсказуемо, как и у цензоров. Мадемуазель Марс, прославившаяся своими капризами, попросила изменить те реплики, на которых она запиналась, а поскольку Александр отказался уступить ее требованиям, актриса сослалась на внезапное недомогание, стала пропускать репетиции, а потом заявила, что на все лето берет отпуск по болезни. Глядя на нее, и другие актеры начали задаваться вопросом о психологическом смысле своих персонажей и требовать поправок в тексте. И тут 4 августа французский театр внезапно принимает к постановке другую Христину, королеву Швеции, принадлежащую Перу Луи Бро, бывшего префекта и близкого друга герцога Деказа. Роль Христины отдали мадемуазель Вальман Зе, любовницы Эвариста Дюмелена, грозного издателя газеты Ле Конституцион». Последний потребовал, чтобы Христину Луи -Бро поставили раньше, чем пьесу Дюма. Как можно ответить отказом на просьбу короля прессы, высказанную в форме ультиматума? Александр неохотно уступил свою очередь. Ему пообещали при первой же возможности возобновить репетиции Но он уже не верил в чудеса и с тоской провожал взглядом свою Христину, ссылаемую в катакомбы, к бесчисленным незавершенным проектам театра. И не успел он проститься со своей шведской мечтой, как Фредерик Сулье сумел заинтересовать Адеон третьей Христиной, своей собственной. А вот это Александра не очень огорчило. Более того, к тому времени ему стало казаться, что французский театр, отклонив его пьесу, не только ничего у него не отнял, а, напротив, оказал ему услугу. С некоторых пор драматург усомнился в достоинствах своей Христины. «Да», — думал он, — «как она не хороша, ей не по силам встряхнуть вялую французскую публику. Этой пресыщенной толпе требуется драма одновременно политическая и любовная». Театральное подобие картин Делакруа. Но где найти сюжет, достаточно новый, достаточно волнующий, достаточно сильный для того, чтобы заставить весь мир ему аплодировать? Может быть, надо полистать исторические сочинения? Александра удручала его собственное невежество. Как он жалел теперь о часах, потраченных на браконьерство. Лучше было в это время рыться в библиотеках. Не пришлось бы сегодня наверствовать упущенное. Что лучше, читать или выдумывать? На его взгляд, одно без другого существовать не могло. Разве не самое лучшее время в работе над пьесой или книгой, то, когда автор выдумывает приключения своего героя, но пока еще не должен их описывать? Вот тогда-то он получает полную свободу, а в результате его ждет верный успех. Увлеченный этим миражом, Александр готов был поверить, что правильно поступил, согласившись отложить на неопределенный срок постановку Христины. Благодаря этому у него появится возможность громко заявить о себе драмой, ни одной строки которой еще не написано, но которая, несомненно, будет верхом совершенства. Глава восьмая. Генрих III и его двор. Как-то раз Александр, истомившись в своей полирояльской коморке, решил подняться на тот этаж, где занимались счетоводством. Поиски сюжета для драмы к этому времени продолжались уже не первый день, и он намеревался поговорить о своих литературных, а заодно и прочих заботах, с Амедедо Ляпонсом. Но Ляпонса на месте не застал. Тот, не более усердный служащий, чем сам Александр, вышел погулять. А на его столе осталась толстая книга, раскрытая на 95-й странице. «История Франции. Луи-Пьера Анкетиля». Александр машинально взял ее в руки и пробежал глазами несколько строк. Перед ним был рассказ о трагической любви одного из миньонов, фаворитов Генриха III, сен мигрена и Екатерины Клевской, жены герцога де Гиза. Запутанная интрига, сплетенная под знаками страсти, коварства, кинжала и яда. Исторические сведения только разожгли его любопытство, и он пообещал себе при первом же удобном случае проверить их и узнать обо всем этом поподробнее. Пришлось снова обратиться за помощью к всеобщей биографии. настоящая сокровищница для человека, который мается в поисках вдохновения. Здесь он нашел ссылку на мемуары Пьера. Детуаля и, продолжая свои изыскания, попросил всезнающего господина Вильнава одолжить ему эту редчайшую книгу, которая, на счастье молодого автора, обнаружилась в библиотеке ученого. Старался не зря. В ней-то Дюмай прочел о том, каким образом герцог де Гис покарал неверную жену, приказав убить ее любовника, Поля де Сен Мигрена. С этим эпизодом перекликался еще один, похожий. история Бюсси Дамбуаза, убитого другим обманутым мужем, господином де Монсаро. Жестокие нравы того времени подстегнули воображение Александра. Стремясь побольше разузнать о прихотях двора Генриха III, он по совету все того же Вильнава прочел блестящее и извительное сочинение о гриппе де Бенье и остров Гермафродитов. Анонимный памфлет, бичующий гомосексуальные отношения, короля с его фаворитами. Пряный душок, исходивший от этого королевского двора, щекотал ноздри Дюма. Он так и видел перед собой красавца-фаворита, нарядного, дерзкого, изнеженного, вспыльчивого, и Генриха III, слабого, инфантильного, капризного и непоследовательного, и его мать, властную и суеверную интриганку Екатерину Медичи, обожающую сына, и готовую все ему простить, лишь бы он предоставил ей править королевством, укрывшись за его спиной.